Глава 12. Землянин во дворянстве. Часть 1 Чёрная ночь опустилась на Хосе. Излюбленный венценосцами цвет закрасил небо и выткал звёздный пазумент А вот улицы никак не хотели погрузиться во мрак и тишину. Тысячи факелов озряли стены дрожащим светом, отбрасывая в проулки шаткие тени и высекая блики в окнах. Куридаты отмечали коронацию императора Вантаса. Неразличимая человеческая масса растекалась между каменными громадами домов и храмов. Факельщики орали здравицей, пели гимны и просто выпили от избытка чувств. Голоса сливались в мутный неразборчивый гул. Только это и отличало факельное шествие от плавного течения реки, несущей на себе поток огней на плотиках, как в день памяти павших. «Они бы также радовались, — насмешливо фыркнул Свантессен, — если бы вместо коронования объявили мое низложение. Охлос с Демосом безразлично, за что пить перебродивший сок ягод Квим, за упокой или воздравие, лишь бы выдержанное глотать, да осветленное». «Не уважаете подданных, мой император?» — тонко улыбнулся дэвид Его Величество пожал плечами. «А за что их уважать?» — спросил он. Широко шагая, так что полусутаны развивались, шелестя и прихлопывая, император подошел к окну и затворил тяжелую свинцовую раму со множеством мутных стекляшек, вделанных в переплет. Рама встала на место и сделалась тихо. «Вот что! Тави-тави что!» — усмехнулся с тессен Его сухое лицо, обращенное к окну, осветилось красноватым отблеском, и профессор ксенологии стал похож на Мефистофеля кривящего губы в демонической улыбке. «Признаюсь, когда я впервые услышал о том, что ты... что тебя занесло на Моран им, то испытал немалое раздражение. Зачем мне, думаю, еще это головная боль? Однако время прошло, и голова моя перестала болеть. Ты хорошо проявил себя, я ценю это, и думаю, что тебе пора занять высший командный пост. Почувствуй на плечах груз ответственности и пойми, каково приходится мне. Приказ о твоем повышении готов. Но не спеши радоваться. Работа тебе привалит столько, что, а, как говорят в куре поздравьте долгоного с началом пахоты. Полагаю, что могу работать, — подтянулся Виштальский. И объемы дел меня не пугают. Император кивнул и торжественно сказал. Я назначаю тебя великим магистром имперской безопасности. Или лучше так, возвожу в великие магистры. В твоем ведении окажутся полиция криминальная и полиция тайная. «Разведка и контрразведка, управление спецлагерями и резервациями. Тебе будут подчинены охранные ряды и Черная гвардия. Кстати, я приписал к черногвардейцам не только рыцарей с арбалетчиками, но и штурмовиков-огненосцев. Короче говоря, ты станешь распоряжаться могучей силой принуждения и подчинения. И я приказываю тебе употребить ее по максимуму». Давид повел себя так, будто новое повышение его не касается. Таков этикет. На этой декаде финиширует еще один земной флот. Второй, продолжил император, прибудут крейсера 5 и 7 космических эскадр. Они выведут на орбиту несколько планетарных гипноиндукторов. Старые модели, но нам сгодится. Если я правильно расслышал, это будут направленные психоизлучатели типа matrix У нас с Землей все оговорено, и данное макроскопическое воздействие одобрено Советом Мира. Вижу вопрос на челе твоем, магистр, и отвечаю. Нет, никакие силовые акции не планируются. Просто флотские психоинженеры будут облучать те или иные области Курре. А твоя задача магистр собирать, вернее, подбирать тех из обработанных, кто является врагом короны. Надо очистить от колдунов и ведунцов все так называемые святые места. Корабли с учеными, землянами и сириусянами вот-вот прибудут, и надо сразу разворачивать фронт исследовательских работ. «Так вот для чего вам потребовалась новая религия», – озарила Давида. «Божники уверовали в единого Творца, и всякие мегакомплексы для них уже не святыни, скорее уже богомерзкие капища, а колдуны с ведунцами, как бы эретики и сатанисты и враги веры. Первые сами покинули объекты культуры волхвов а вторых можно разбивать и расточать, вязать и решать. И освобождать объекты для наших ученых». «Ты поразительно догадлив, Моншерами», – улыбнулся император. «Мне потребуется техническая поддержка», — сказал Давид деловито. «Надо будет оперативно доставлять черногвардейцев в облученные поселения и...» «Безусловно», — перебил его император, флотский спустят нам достаточное количество эмбриосистем, и те развернутся в вертолеты и турболеты. Сам понимаешь, закон запрещает снабжать отсталые планеты новейшими образцами, так что никаких антиграфов, никаких флайеров». «Обойдемся», — сказал Давид, — «но все равно потребуются пилоты». Тебе передадут роботов-андроидов экспериментальной серии, тебе лично. А также оружие, легкие боекомплекты и миниатюрные ДПС, диссекторы психосущности. Чтобы можно было быстро и надежно выявлять колдунов и ведунцов. Отделять, так сказать, агнцев от козлищ. Так что готовься. Да, вот еще что. Чин великого магистра автоматически производит тебя в дворянство Тавита. Отныне ты имеешь полное право именовать себя комитом. Но... Император, согласно древним законам и обычаям, хоть и обладает верховной властью, но ничем не владеет. Ни землями, ни недвижимостью, ничем. А комета без земель и замков здесь не уважают. Поэтому тебе нужно навестить нашего друга-короля. У Толика полно сеньорий и различных видов феодальных владений. Ты попроси его хорошенько, пусть бы одарил тебя. А чтобы его высокородие был позговорчивее, поднеси ему бочку игристого анжуйского. Я вчера как раз синтезировал 200 литров. «Хорошо. Вот карта. Выбери место родовых владений, которое тебе понравится». Давид подошел к большой карте восточного континента. Вся она была испечрена странными значками, и чиркана прямыми и кривыми линиями, покрыта зачерненными квадратами и многоугольниками, звездами и спиралями. «Я сюда нанес все следы деятельности волхвов, известные на сегодня», пояснил Сван Тессен. «Угу». Давид приглядел местечко у моря, к северу от Хассе, где среди скал и дюн поднимался терминал подземного туннельного города. Куридаты считали это строение замком. «Вот это можно?» «Бери», — сделал щедрый жест император. «Это замок Мосса. Там красиво. Ну, а пустая бочка Тара здесь, в подсобке. Синтезаторная через дверь от неё. Удачи, граф!» Великий магистр Комит Тавитавиштано Мосса изысканно поклонился и вышел. Он чувствовал себя дураком, пока катил тяжелую бочку с вином в королевские покои. Но радость монарха Пропоицы была столь велика, что Виштальский мигом повысил самооценку. «Это все мне?» – промурлыкал Тола Нохосе, сияя и лучась. «Вам, ваше высокородие, позвольте». Давид выковырял пробку и ловко наполнил кубок под рубиновой струей. «Испробуйте, ваше высокородие». Король мигом отобрал кубок и как следует приложился. Вылоков половину, Толло отдышался и спросил умиротворенно и благодушно. «С чем пожаловал великий магистр? Как идет охрана короны?» «Корона в полной безопасности вашего сокородия. Вот только неловко чувствую себя в своем новом положении. Обрести титул графа почетно и приятно. Но какой прок от знатности, ежели не опираешься на свою землю? Мне бы замок Мосса приобрести от ваших щедрот». «Да», — подтвердил король, — «я щедрый». «Эй, кто там есть с пером и пергаментом?» Подбежавший слуга мигом расставил складной столик, расстелил лист пергамента и замер с тростинкой в руке. «Пиши! Я король Толлано Хассе, соправитель император Вантасса, великий князь Горгии, владыка Заморья, дарую на вечные времена земли в окрестностях замка Мосса верному стражу короны графу Тавити Вишту за великие заслуги перед народом и государством». Дата подпись. Писарь аккуратно вывел последнее слово, посыпал текст песочком, сдул и с поклоном подал бумагу королю. Толло Нохосе поставил размашистую витеватую роспись и крикнул «Печать!» Откуда ни возьмись появился хранитель печати. Толла подышал на кругляш и приложил к пергаменту. «Пользуйся, граф!» «Премного благодарен ваше высокородие». Однако монарх уже не интересовался землянином во дворянстве, Он нетерпеливо подзывал виночерпие. Не самому же наполнять кубок. Удалившись из покоя, давид разогнул спину и свободно вздохнул. «Однако господину графу стоит посетить свое дворянское гнездо», – подумал он. Свернув пергамент трубочкой, Виштальский сунул его в кошель на брюшник и спустился во двор. Там его поджидали друзья однополчание Возвышение Давида и их подняло прицепом. Зесса с Когом произвели в старшие приоры нанго сделали младшим маршалом чего ж не породеть за своих можете обращаться ко мне по простому ухмыльнулся давид ваше великославие друзья осклабились переглянулись и оба сделали одинаковый жест потерли пальцами такое дело обмыть надобно на...» из тени навеса вышел буссе комит а также великий маршал командующий штурмовиками огненосцами и поклонился своему новому начальнику «Жду ваших приказов, Хэнди», – измолвил он нейтральным голосом. Заметив неприязненный взгляд Виштальского, Буссен нацепил открытую улыбку рубахи парня, добавив тише и глуше. «Предлагаю забыть то, что случилось на берегу, но помнить то, что происходило в море». Давид подумал и ответил. «Хорошо. Я отъеду ненадолго в Моссу. Пошлёшь со мной полусотню огненосцев. Слушаюсь. И с остальных не слезай». Никаких увольнительных и прочих послаблений. Очень скоро нам привалит работенки. Это я передаю слова императора Вантасса. Понял, Хенти. Все сделаю в лучшем виде. Я надеюсь. Обернувшись к Зессу, Давид сказал. Возьмешь сотню рыцарей, проводите меня до Моссы. Догоняй. Вскочив на Мауса, Давид покинул двор и выехал на главную улицу. Центральная артерия города сохранила с вечера все признаки массового гуляния. Каменные плиты были усеяны, а кое-где просто завалены, скорлупой корлупой, объедкими, догревшими факелами. В одном месте лежал засохший букет, в другом – стоптанный башмак, а в третьем валялись штанишки с завязками. Судя по размеру, девичьи. Давид поглядел на этот предмет одежды и порадовался, что Сфантессен ввел новую форму для черной гвардии. Куртка и длинные брюки, заправленные в сапоги. Первое время черногвардейцы стеснялись ходить в женской одежде, но быстро оценили нововведение, проехавшись верхом. Больше ни у кого не чесались ноги, натертые грубой щетиной долгоногов. Давид не успел доехать до северных ворот, как услыхал цок от копыт. Его догоняли, не смешиваясь эскадроны рыцарей и огненосцев. Форма на них была одна – черногвардейская. Но штурмовики-огненосцы, гордо выставляющие напоказ двухпотоковые бластеры, все еще задирали нос, будучи уверенными в собственной избранности. Ничего, две-три схватки сплавят в один слиток и горцев, и рыцарей, и огненосцев. Скакали на север по местам, где Давид еще не был ни разу. Садов-огородов здесь не водилось. Землица была худая. Скалы и редкий лесок, сплошь растрепанные вильны. Окружали Моссу пространства безлюдные и глухие, песок до да камней, сильно выветрившиеся скалы, да шуршащая на ветру трава нух, росшая пучками. Море было совсем рядом. Волны с грохотом лупили в берег, взбивая пену, а на галечном пляже догнивал костяк выброшенного на берег псевдоспрута, обклеванного птицами. Саму мосту мешало увидеть пологая гора, вся прочерченная извилистыми линиями террас, на которых отливала зеленым молодая поросль Квим. «Они дурные у вас земли, граф!» — громко сказал Буссе, скакавший слева от Давида. «Небось сок бочками собираете? Аж завидки берут!» Виштальский подозрительно глянул на Комета. Смеется он, что ли? Но Буссе был абсолютно серьезен. поглядывался с этаким уважением. «Даму, здорово ты мне обскакал. Вон сколько земельки хапнул, и какой!» «Не знаю!» — проворчал Давид. «Я тут первый раз!» «А мы управляющего попытаем». Замок Мосса открылся неожиданно. Долгоноги пролетели крутой поворот, и вот он, терминал тоннельного города. То ли четыре, то ли все пять стен терминала замка описывали концентрические круги, вмещаясь одна в другую по принципу матрешки. Их соединяли горбатые мостики и галереи, овальные в разрезе, и с обеих сторон прижимались тонкие высокие башенки. Иногда они перерастали стену высотой, порой не доходили и до половины. Академик Линдгрен считал эти башни климатизаторами, а его оппоненты были уверены, что квазитуриты служили украшением, архитектурным излишеством. Вертя головой, Давид въехал через треугольные ворота в первую стену, где его встречал суетливый управляющий. Он мило улыбался, но взгляд был настороженным. Давид молча протянул ему королевскую грамоту. Управляющий прочел высочайший текст, шевеля губами, и улыбка его стала уж вовсе елейно-медовой. «Уж как мы рады!» – сплеснул он пухлыми ручками. «Уж прямо не знаю как». «Сколько бочек сока квим заготовлено?» – сурово спросил Виштальский. 32 две!» – отрапортовал управляющий преданно пуча глаза. «Врешь и не краснеешь. Ну ладно, о хозяйстве потом как-нибудь. Устрой долгоногов, задай им корму, размести людей и сообрази обед». «Звать-то как?» «Из-за речья мы. Ксо моё имя». Давид спрыгнул с Мауса и передал зверя подскочившему шталмейстеру. «А хорошо быть кометом», — мелькнуло у него. Отряхнув пыль, Виштальский отправился вдоль наружной стены Моссы. Между нею и стеной внутренней могли вряд ли проехать шестеро-семеро всадников. Полоса гладкого пластилита плавно загибалась, словно улица. Только вот стены, зажимающие её, были глухими и гладкими. Лишь кое-где, их вогнутую и выпуклую поверхности продавливали башенки или углубления ниши, прорезали длинные узкие пазы, дырявили круглые отверстия. Пройдя метров 100 Давид обнаружил треугольный проем во внутренней стене и увидел за ним той же формы зияния в третьей, четвертой и пятой стенах. Проходы шли по прямой, открывая центр терминала, полусферический купол с обломанным шпилем. Пятая стена поднималась выше всех и ужимала небо в небольшой розовый кружок, пряча полусферу в густую тень. Давид обернулся и увидел за спиной сдержанного Зесса, ухмылявшегося Буссе и управляющего. Ксо встретил его взгляд и тут же искательно улыбнулся. Почувствовав раздражение, Давид велел себе успокоиться и погладил шершавую поверхность центрального купола. Все дружно охнули. Стена под его рукой поддалась, вдвигаясь вовнутрь, и открыла вход в форме равнобедренного треугольника. «Чудо!» — проблеял Ксо. «Вовек не открывались эти стены! Замок слушается вас, комит О!» Зес, уняв потрясение, склонился к Давиду и спросил шепотом. «Обруч на вас, Кхенти?» «На мне!» Транслятор обжимал голову галактиста плотно, но не давил и не был виден под шляпой. «Вот потому-то крепости слушается вас, Кхенти», — заключил Зесс. «Ты прав», — согласился Давид и добавил. «А будешь еще выкать, получишь». «Так точно», — осклабился Приор. «Посмотреть, что там?» Ответить Давид не успел. Блок-универсал, один из причиндалов, положенных ему по званию, требовательно закурлыкал. И Виштальский привычным движением выцепил коммуникатор из нагрудного кармана. «Алло!» — сказал он, усмехаясь при виде округлившихся глаз друзей. Управляющий аж присел от почтения. Неяркая стереопроекция обрисовала бюст Сфантессена. — Слушаю, мой император. — Эскадры вышли на орбиту, — возбужденно сообщил тот, переходя на русский язык. — Ты в Моссе? — Здесь. — Тогда не покидай терминал. Я дам твои координаты Флагману, чтобы он высадил десантные боты поближе к тебе. Эмбриофоры. И эмбриотехник в придачу. «Сегодня активируйте все эмбрио и будь наготове, завтра приступаем к зачистке». «Понял. Все, жди». Давид обернулся к куполу, но стена уже вернула себе первозданную гладкость и незыблемость. «Ничего, это успеется». «Пойдемте наружу», — сказал он, — «посмотримся». «Скоро к нам гости пожалуют». «Откуда?» — пролепетал Ксо. «Не из Хасели?» «Нет», — усмехнулся Виштальский. «Из-за моря?» «Нет». — А откуда тогда? — С неба. — С... — выдавил управляющий и медленно задрал очи горе. — Вот именно, — хладнокровно подтвердил Давид. — За мной, ребята. Местность между Моссой и террасированной горой представляла собой русло древней реки, высохшие неведомо когда. Плотный песок, перемешанный с галькой, и пласты камней-акатышей, цементированных белой глиной, должны были выдержать даже рейсовый звездолет. Не то, что десантные боты. Небо было ясное. И в тускло-розовой вышине медленно скользили белесые пятнышки. Так с поверхности Мран-Им представлялись громадные планетарные крейсеры. Дискоиды диаметром в 6, а то и в 8 километров. А потом в розовой мути словно точки поставили. Это проявились долгожданные десантные боты. Крошечными перчинками скользнули они поперек небес, вырастая в черные капли и окончательно оформились. Два притупленных конуса зависли над сухим руслом и плавно опустились, вывернув посадочные упоры. «Я не верю, что это творцы!» – пробормотал бледный Зесс и облизал пересохшие губы. «И правильно делаешь», – сказал Давид. «Это не творцы. Это мои однопланетники». Управляющий торопливо забубнил молитвы, совершая отвращающие движения ладошками. Бесшумно разошлись пластметалловые шторы, открывая зевы грузовых отсеков. И по блестящим трапам сошли пилоты в форме космической пехоты. Все они были затянуты в блестящие черные комбинезоны с серебряными накладками, бляхами и шевронами. «Совсем как мы!» — пробормотал кок. «И форма та же!» — подхватил Буссе. «Вот тебе и весь культурологический шок!» — подумал Виштальский и пошагал навстречу пилотам. «Нам нужен великий магистр!» — крикнул один из них, старательно выговаривая дифтонги куридатского наречия. «Можно и по-русски», — отозвался Давид. «А великий магистр — это я». «Всегда завидовал галактистам», — рассмеялся чернявый пилот, смуглый и по-южному шустрый. «Здорово, Земля. Я Григол. Не «Р», а именно «Л». Григол и Акабашвили. Пилот и по совместительству суперкарга «Понял, да?» «Вах, а я Давид. Что приволокли?» «Сперматы. Три тяжелых геликоптера и три турболета. Ну и так по мелочи. Поможете выгрузить». «Без проблем». «Зэс, кок, бусэ, надо груз принять». «Надо так надо», — сказал кок, и еще на три шага приблизился к боту. В шестером они выкатили ровно дюжину сперматов, эмбриосистем в граненных оболочках. «Эти вот вертолетные, расставляем их группами по три», — командовал медлительный световолосый эмбриотехник по имени Карл Густав. «Смотрите, не перепутайте, там на каждом номера». «Не боись» пропыхтел Виштальский, подкатывая эмбриофор номер два к номеру один. «Зесс, у тебя третий, сюда его». Через десять минут все системы были расставлены. Карл Густав обошел все сперматы и активировал их. «Все», – доложил он, – «пошла настройка. Часов через 8-10 остынут, и можете пользоваться». «Слушай, дорогой», – пропыхтел Григол, – «тут еще посылочка». Якобы Швили, пятясь задом, выволок длинный пластмассовый ящик. Давид заглянул вовнутрь. Ого! Оружие? Тяжелый широкопольный органический дезинтегратор. Две штуки, перечислял Григол. Пакетная система лазерного огня. Четыре штуки. Плазменный излучатель средней мощности Перун. Три штуки. Двухпотоковый бластер в единственном экземпляре, лично для господина магистра. Примного благодарны, усмехнулся Виштальский. И где же вы такое старье сыскали? Да оно почти что новое, встопорчиво усыпил пилот «Ладно, замнем для ясности. Трапезничать не желаете?» Пилоты переглянулись, и Карл Густав, как старший по званию, дал добро. «Один час», — определил он срок трапезы и внушительно добавил. «Время пошло». «Ну и мы пошли». Управляющий почесал вперед и расстарался на славу. Гости графа и великого магистра остались довольны. Григол, перебравший сокок Вим, раскраснился, расшумелся и даже выдал протяженную грузинскую песню. Зэс и Кок подпевали. Порядком захмелевший Буссе упросил Карла помочь ему спеть городскую балладу. Комет горланил куплеты, а эмбриотехник дальний потомок Тевтонов рявкал в положенных местах воинственное «Хэй-хо-хо-хэй!». -хэй». Успело стемнеть. Взошла первая луна. Места в узких высоких покоях, проплавленных внутри стен, не хватило, и все высыпали на кольцевой двор. Григол до того разошелся, что двора ему мало стало. И с фоплями «Асса!» пилот выскочил за ворота замка. И тут же страшно закликотал, оседая в пыль. В груди его сидела длинная стрела. Давид мигом протрезвел. «Огненосцы, на стены!» — заорал он. «Рыцари, стройся клином! Щиты сбить! Плотнее! Мечи к бою! Вперед!» Рыцарский клин с ревом выдвинулся из треугольного проема. Давид почти ничего не видел в потемках, а лунное сияние больше мешало, чем озыряло. Но тут со стен ударила пара бластеров и высветила все вокруг, тускло отразившись от шаров эмбриофоров и десантных ботов. Виштальский увидел две осадных башни, поставленных на катки. Каждую из них толкала пара откормленных сукури. Звери порыкивали и побрякивали пластинами брони, и силой упирались лапами в плотный грунт. Башни гелиполы были двухэтажные. С первого яруса по рыцарям стреляли баллисты, заряженные огромными копьями. Со второго метили лучники и арбалетчики, а с крыши работала катапульта. Давид взлетел на стену как раз в тот момент, когда сработало левое метательное орудие. Огромный ком про пакли с гулом пролетел, описывая дымную искристую дугу, и грохнулся в кольцевом дворе, разбрасывая снопы искр и струи пламени. Грохнула первая катапульта. Это выпустило громадный валун и попало каменная глыба разнесла маленькую башенку у самого верха стены. «Рух!» — рыкали рыцари. «Творцы с нами!» — орали нападающие. В ту же секунду десятки колдунов в коротких металлопластовых кольчугах набежали из темноты за осадными башнями. Они размахивали мечами и на все лады поносили императора. Прикрывая своих, работали лучники, посылая стрелы по гребню стены. «Как в кино!» — пробормотал Карл Густав. «Что с Григолом?» — резко спросил Виштальский. — Пустяки, дело житейское, грудь пробила. лёха наш врач, уже обработал рану, до свадьбы заживет. Рыцари и колдуны сшиблись с грохотом и звоном с воплями и визгом. Мечи лязгали и гремели, выбивая снопики искр. И убивая. — Когда же вы угомонитесь? — подумал Давид Ерея. — Тысячи переловил, пересажал, отправил кого на каторгу, кого на виселицу, а они все лезут и лезут. «Хватит!» – буркнул Виштальский. «Поигрались и будет!» Угадав его намерение, Буссен нахмурился и сказал неуверенно. «Это запрещено для стандартных ситуаций». «Плевать!» Достав бласт, Давид снял его с предохранителя и выстрелил по левой башне. Ослепительный импульс вошел в гелиполу, будто впитался ею, и вспышка плазменного взрыва сначала ударила изнутри, сквозь амбразуру и порты, и лишь потом разнесла башню под досточком по брусочкам. Бусет тут же подлетел к своим огненосцам и отобрал лазерный лучемет. Фиолетовый луч так и заплясал, полосуя правую башню. Крики разрезаемых смешались с треском располовиненных брусьев. Гелепола осела, распадаясь, раскатываясь по бревнышку. Колдуны дрогнули и стали отступать, отчаянно защищаясь от наседающих рыцарей. А те вошли в вражь и погнали врага, добивая отстающих. «Сеанс окончен», — сухо сказал Виштальский, не оборачиваясь к Карлу Густаву. Тремя часами позже боты стартовали, а между первой и второй луною, когда Дэвид сходил до ветру, резкий скрежет донёсся с русла, эхом заметавшись между стенами Моссы и горой. У эмбриофоров вскрылись оболочки. Процесс пошёл. Все куэдаты высыпали наружу поглядеть на Дива, но мало что увидели. Над руслом клубились пыль и дым, подсвечиваемые зелёными сполохами. Скрежет и визг дополнились буханием и треском. Цикл инициировался, и звуки слились в неумолчное тарахтение. «Это надолго», — авторитетно объяснил Давид. «Пошли спать». Зе, Скок и Буссе простияли еще битый час любую с технологиями пришельцев, пока их не сморил сон. А рано утром прошел теплый дождь и обмыл новенькую авиатехнику в раскорячку, стоящую среди нарытых ям, наваленных куч пережженного грунта и пустых облочек эмбриофоров. Турболеты стояли поодаль и не шибко впечатляли. Зато громадные шестиметровые вертолеты, пузатые и с распахнутыми трюмами, подавляли куридатов своими размерами и скрытой мощью. Почти все из них насмотрелись на выистину гигантские корабли волхвов и чужих. Но те звездолеты воспринимались скорее как деталь пейзажа. А вот геликоптеры, вылупившиеся из сперматов, были как чудеса явленные. «И все это будет двигаться?» – с восторгом спросил Зесс. «Все это будет летать?» усмехнулся Давид, и возить нас. О, -о, о погляжу я на тебя после взлета», подумал Виштальский. «Послушаю, какую гласную станешь тянуть». Долго ждать не пришлось. Закурлыкал блок универсал, и стереопроекция бледная на свету изобразила голову императора. Голова малость дергалась из-за помех, но звук шел чисто. «Великий магистр?» «Слушаю, мой император». «Ленкорт планетарного подавления Прометеос», со вкусом произнес Сван Тессен. Пройдет по Меридиану от Заречья до Горелого острова. Флотские просканируют эту полосу суши на предмет поселений Тайных Явных и нанесут лучевой удар по городу Цхинна, что на полдороге между Хосе и Великим Болотом. Там большое скопление этих аутлок, колдунов и ижа с ними. Готовь своих людей, Тавита. С роботами пока заминка. Я выслал своих галактистов, они должны подлететь с минуты на минуту. Побудут у тебя пилотами, заодно передадут дпс -ки. Думаю, что хватит десанта на двух вертолетах, но захватите и третий. Будет куда пихать зэков. Будет исполнено, мой император. Действуй, магистр. Стереопроекция погасла, и тут же с неба свалился новенький глайдер класса панда. Из него выскочило полдесятка молчаливых и крепких ребятишек в черных комбезах. На спинах у них было выведено полукругом. маран им. Один из них, с волосами цвета соломы, стриженными ежиком, осведомился у Давида. «Вы руководитель-исполнитель операции?» «Так точно», — ответил Виштальский. Чёткие армейские речения уже сами собой выговаривались. «Когда начнём?» «Сейчас», — твёрдо сказал Тавита Вишту, и, обернувшись, прокричал команду. «Все вертолёт! зэс Кок, Буссе! Введите своих!» Очень скоро из ворот Моссы потянулась цепочка рыцарей и огненосцев, нарбеющих одинаково. Взобравшись по аппарелям в гулкое нутро вертолета, куридаты рассаживались, широко открытыми глазами разглядывая ребристый свод, круглые иллюминаторы, дырчатый пол, винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. А потом геликоптер сдрогнул, турбины, разнесенные на кронштейнах, гулко засвистели, и лопасти винтов тронулись с места. Пошли набирать обороты. Свист перешел в свиристение, потом в гул. Вертолет прокатился, трясясь и подпрыгивая, и с ревом залетел даты дружно охнули. Одни вцепились в сиденье мертвой хваткой, другие прилипли к иллюминаторам. А Давид вытащил на середину ящик с дпсками блестящими овалами, приятно и удобно сидящими в руке, будто камень и катыш, и стал их раздавать налево и направо. «Жмешь на эту фиговину, видишь?» — объяснял он личному составу. «И подносишь к спящему. Они там все спать будут, понял? Загорится красный огонечек, вижи «Колдун потому что! Горит зеленый, не трогай! Пускай спит себе!» Виштальский действовал и старался не думать. Старался не смотреть на Зесса, опять на Супленного, но у него не получалось ни то, ни другое. Он использовал этих куридатов для того, чтобы хватать других куридатов, нелояльных, хватать и бросать в концлагеря. Какой прок в том, что эти лагеря имели приставку «спец»? Разве это что-то меняло? «Осторожить зэков»? поручено охранным отрядом. По-немецки «Шульстафельн», сокращенно «СС». «Так надо, Дава», — сказал самому себе Виштальский в тысячу первый раз. «Надо». Глава 12 часть вторая. На подлёте к Цхинне вертолёт накрыла колоссальная тень. Линкорн планетарного подавления лениво обогнал винтокрылый аппарат. Прошёлся над ним, застилая небо необъятным корпусом. Днище корабля все проходило и проходило поверху, мотая геликоптер в турбулентных потоках. «Ни конца, ни края», — пробормотал Зесс, завороженно глядя в иллюминатор. «И что вы этим хотите доказать?» «Отставить, приор», — сухо сказал Давид. «Узнаешь обо всем во «Да и что ему было отвечать?» «Правду? Что куридаты землянам мешают, и их надо отселить?» «То есть выгнать из родных домов, удалить от могил предков». О самых хрияных лишить свободы? Такую правду говорить не хотелось. А врать у Виштальского желания не было. «Тебе не нравится то, что мы творим?» Прямо спросил Давид. «Не знаю», — промямлил Зесс. «Сложно все это». Опять-таки в приоры вышел, не слабо. «Вот именно», — проворчал великий магистр. «Мне знаешь, людей хватать тоже радости особо не доставляет. Но у меня приказ. А приказы не обсуждаются». «Да я понимаю». «Да нифига ты не понимаешь!» Давид почувствовал неожиданное раздражение. «Или только то, разумеешь, что душе удобно. Ты чуешь великие перемены, и они тебе не нравятся. А тебе известно, что не все у нас с и на людей охотятся. Вон великий приор Сигинофлау. Собирает всех безземельных. и Их на вот такой лоханке». вишталь скиткнул в иллюминатор, где виднелся линкор. «Переправляет в заморье. И каждому дадут столько земли, что ноги устанут, пока участок обежишь». «Или тебе это тоже не нравится?» «Нравится. Сколько энтузиазма в твоем голосе!» Заявил Давид. «А кочевники?» Робко осведомился Рак, сидящий рядом с великим магистром. «А что кочевники?» «Отгрохаем для них охраняемые поселки, и туда их, пуща ведут оседлый образ жизни. И железной рукой загоним варваров к счастью». «А чего все этим дикарям?» «Недовольно сказал Кок. Поселки им. Будто вот у нас все по домам живут. Вон сколько в землянках народу ютится. Император сказал, веско измолвил Давид, что бездомных не будет. Всех расселим. Черногвардейцы оживились и загомонили, обсуждая новость. К земле тянуло всех. Всем хотелось заиметь хорошенький участочек с полем, с выгоном и чтобы домик. Все это им было обещано. Всего этого они ждали, надеясь служить как надо и вернуться. И зажить как люди». А ежели для исполнения сего заветного желания требовалось колдунов с ведунцами погонять, так чего ж не размяться малость? Вертолет долетел до Цхинны, маленького городишки в четыре параллельные улицы, и сел на главной площади. «Десятку Диу занять круговую оборону! Выходим!» Рыцари пополам с огненосцами высыпали наружу и разбежались, окружая вертолет и прикрывая своих. Но держать оборону не пришлось. Врагов не оказалось. В стояла мертвая тишина. Все жители лежали там, где их настиг могучий импульс стационарного биопарализатора с борта линкора. Мужчины и женщины, старики и дети валялись, как куклы неподвижные, погруженные в спячку. В переулке остановилась карета. Шестерка долгоногов дрыхла, спутав упряжь, а кучер свернулся клубком на козлах. Уличный торговец заснул прямо на корзинах с пучками бурых водорослей. Вороватый подмастерье спал с бубликом во рту. «Приборы у всех!» — гаркнул Давид. «Вперед!» — черногвардейцы разбежались, держась по трое. Давид постоял, щуря глаза. Лопасти вертолётов воркатали, поднимая пыль и мусор. Вся эта дрянь вихрилась вокруг, норовя попасть в глаза. Раздражённо смахнув с лица радужное крылышко местного инсекта, Виштальский пошагал по одной из улиц. Видами своими улица ничем не отличалась от площади. Те же тела, свернувшиеся клубочком, или вольно раскинувшие конечности, лежащие в повалку долгоногие, разбросанные вещи и тишина. «Тащи его к этому!» — раздался грубый голос из переулка. «Ну, на чём мы прилетели?» «К вертолёту!» — растолковал кто-то. «Не умничай!» — оборвал кого-то первый голос. «Тащи давай!» Из-за угла показался худой, но жилистый оруженосец, влачащий грузного колдуна, или ведунца. Оруженосец шумно сопел, покряхтывал и шепотом слал непосредственное начальство в далекие пределы. Кокгу досталась ноша куда более приятная. Командор нес стройную женщину в обтягивающих брюках-колготках. — Помочь! — окликали его рыцари с огненосцами, скалясь и подмигивая. — Перебьюсь! — пыхтел Кок. — И вы перебьетесь! Черногвардейцы жизнерадостно гоготали, и только Давида не тянуло к ним присоединиться. Погано было на душе. Ведь эту женщину с бледным лицом, с копной пышных волос, что свешивались с руки Кога и пружинисто мотались вверх-вниз, тоже ждало физическое удаление в спецлагерь, где она забудет свое имя и станет безликой зэчкой, с номером таким-то из блока такого-то. Возможно, в Цхинне эта дамочка кружила голову местным донжуанам, но лагерные будни уравняют всех. Сотрут индивидуальность, превратят личности в серую массу. «Терпи», — прошептал себе Давид, — «надо терпеть. Долг превыше всего, понял?» И гаркнул, вымещая раздражение. «Живее давай, заноси!» Черногвардейцы забегали живее. Тела вычисленных колдунов и ведунцов, а также колдуни и ведуниц поспешно укладывались на пол грузового отсека вертолета, превращенного в воздушную тюрьму. Наборлось аутла немало, человек восемьдесят как минимум. «Все на борт!» — крикнул Виштальский. Дождавшись, пока все погрузятся, он поднялся по аппарелле последним. Двигатели у пары соседних вертолетов замолотили энергичней, лопасти слились в трепещущие круги, и Давид решительно нажал рычаг. Трап, смахивающий на отвалившуюся челюсть, приподнялся и захлопнул вход-выход. Вертолет качнулся, отрываясь от земли, а великий магистр прошествовал, шатаясь в пилотскую кабину. Сапоги пилота, вдетые в петли на педалях, оказались на уровне глаз Давида. Задрав голову, он спросил. «Место назначения знаешь?» «Красные скалы?» — сказал пилот со своего возвышения. «Точно. Это между морем и пустынными горами. Километр всток югу от Хосе». «Прямо под скалами. Цилиндрические такие здания. Они на много этажей уходят под землю. А выход всего один, через башню». «Удобно», — кивнул пилот. «Темно там, небось. Я имею в виду в том городе». «Да нет, какие-то источники света вроде имеются. Только не понять где. И город ли это вообще?» «Я бывал в таком на Авроре. Полное впечатление, что ты хомяк и перебегаешь из одной пустой бочки в другую. Тоже пустую и непонятно зачем под землю зарытую». В это время вертолёт, крутя шестёрку винтов, плавно повернул к востоку и влетел в устье разруба – огромного каньона, пропиленного давно высохшей рекой в массиве отрога – ответвления пустынных гор, не дотянувшегося до берега моря. Стены каньона уступами спадали вниз, защемляя цепочку недосохших озёр в клиновидной долине. Гул работающих винтов загулял рикошетом, отражаясь от склонов. Неожиданно краем глаза Давид уловил движение на одной из террас. Там суетились десятки фигур, кружась вокруг угловатых сооружений. Какие-то рамки вертикальные и горизонтальные, откосены вдоль, откосены поперёк. Пока до Виштальского дошло, что же он видит, одно из сооружений резко изменило вид. Лежащий брусок мгновенно поднялся, ударив концом по верхней раме. «Катапульта!» – крикнул Давид. Огромный валун, вихляясь, в полёте описывал крутую дугу. Побледневший пилот взял штурвал на себя, но тяжелая машина не обладала резвостью прогулочного геликоптера. Глыба ударила в моторную гондолу, вмяв корпус турбины и срикошетила вверх, попадая под удар лопастей. Вертолет сотрясся. Турбину заклинило. Пару лопастей согнуло и оторвало. Одна угодила под передний правый винт, а другая пропорола борт как мечом. Дикий скрежет заполнил отсек. Давид мигом скатился на пол, и перекрученная лопасть со звоном прошлась над головами сидящих рыцарей, ударила, разрубая Зесса в поясе. Траппер охнул и просипел, выдыхая последний раз в жизни. «Я ж свой!» И умер. А вертолет тряхнуло еще пару раз. Оглушительно лопнула балка каркаса. Лист органической обшивки сорвало набегающим потоком. Два из шести моторов заглохли, но остальные тянули, удерживая винтокрылого Пузана в воздухе. «Зависни!» — рявкнул Давид и бросился в хвост. Рванув в рычаг, он заставил аппарель опуститься. Горный воздух, нагнанный винтами, загулял по отсеку. «Развернись на десять часов!» Пилот понял. Вертолет качнулся, и терраса с катапультами вплыла в проем грузового люка. «Огненосцы!» Давид сорвал с плеча бластер и выстрелил навскидку. Бледно-фиолетовый луч ушел, разнеся пополам глыбу на склоне. А, черт! С чувством жесткой ярости Виштальский бил и бил из бласта по фигуркам. Три или четыре импульса попали в цель. Фигурки ломались в поясе и падали, черные и скрюченные. Кокс-Диу выскочили на тряскую аппарель и открыли огонь из лучеметов. Лазеры-пакетники изрезали пару катапульт. Ровно как и расчеты вдоль и поперек, но с третьим метательным орудием припоздали. Трапперы смогли таки развернуть тяжелую конструкцию и выбить защелку на шатуне. Сразу три струи плазмы протянулись к катапульте, пережигая ее в пепел. Но выпущенный снаряд уже летел как мяч в ворота. «Ложись!» – завопил Давид. Научные горьким опытом черногвардейцы упали на пол, а Каменюка просвистела через весь грузовой отсек, ударила в ребристую палубу под вторым этажом. Вышибла дверь в кабину пилотов и вылетела сквозь расколоченный блистер, увлекая за собой тучу сверкающих осколков и тело вертолетчика. «Великий космос!» — выдохнул Виштальский, бросаясь по кренящемуся коридору к разбитому носу геликоптера. Машина опасно кренилась и клевала носом, а разруб за дырой в блистере качался и кружился. Давид забрался в искореженное кресло пилота и ухватился за штурвал, проклиная земных затейников, столь рьяно соблюдающих закон о нераспространении военной техники. Но хоть киберпилота установить можно было? С третьей попытки он нашел таки нужную клавишу и переключился на ручное управление. Штурвал дергался в руках, но машина более или менее выровнялась. Тянуть не тянуло, но и не падало. Снижалась шатка и валка. В воздух, врываясь в разбитое, остекление гудел и выл. Хлопали на ветру полуоторванные листы облицовки. Ревели с перебоями турбины. Стены каньона сходились к низу в узкую полоску каменистого дна. И Виштальский приложил все силы к тому, чтобы сесть не поперек. Ему это почти удалось. Вертолет плюхнулся, вздувая тучи песка, проскреждал по камням и резко вильнул, задевая крайним винтом поверхность утеса. Лопасти, ударив по камню, мигом скрутились восьмерками и лопнули, разлетелись чертя паскальной поверхности пылящие борозды. И все стихло. Ошеломленный, Давид посидел немного, сжавшись и напружив мышцы. Потом с трудом расслабил спину, разлепил пальцы, сжимающие рукояти штурвала. Выдохнул. Сразу донесся сухой свистящий рок от двух ведомых вертолетов. Машины шли выручать ведущего. Сглотнув пересохшим горлом, Виштальский обернулся и увидел в развороченном дверном проеме бледного Кога. С рассеченной брови Приора на щеку капала кровь. «Передай там...» — просипел Давид. «Чтоб выходили!» «Так точно!» Ког осмотрелся и потряс головой. «Ну...» — он вздохнулся. «Ну вообще...» «Топай, топай давай!» Виштальский вылез из кресла и вышел коротким путем. Спрыгнул на землю через разбитый блистер. Заболела нога. Что он этой ногой выделывал? Чего ей надо? Шум винтов вверху перешел в грохот. Тугие потоки воздуха ударили вихрем, разметая мелкие осколки. Видомые осторожно втиснулись в узкую долину, почти касаясь кончиками лопастей противоположных краев каньона, и спустили трапы. «Все наверх!» – заорал Давид, перебарывая рев моторов. «Поднимаемся в грузовой отсек и по лесенке в салон. На второй этаж! Бегом!» Черногвардейцы, еще плохо пришедшие в себя, послушно побежали. Затопотали по трапам, скрываясь в пассажирских люках зависших вертолетов. Последним прошкандыбал Виштальский. Машины медленно поднялись, выбираясь из теснины, и стали разгоняться. «Магистр!» — завопил очухавшийся диву. «Ты нас спас!» «Не всех!» — скривился Виштальский. Давид испытал странное ощущения, словно что-то перегорело в душе, осыпалось пеплом. Даже чудился запашок Гарри. Убивать он научился, а вот друзей терять не привык еще. Глава 12, часть 3 Почти декаду Черная Гвардия моталась по всему восточному материку. От большой реки до пролива, от полуострова до пустынных гор. Следом за крейсерами и линкорами, облучавшими из бортовых биопарализаторов города и веси, Цхинна, Сахуа-Ветта Зацхо, Снорк, Дзекуа. Вереницы тяжёлых транспортных геликоптеров и грузопассажирских турболётов свозили в спецлагеря сотни и сотни нелояльных. Куридаты скоро перестали обращать внимание на бесшумные громады звездолётов, на гул и рокот авиации. Тем более, что ибожники целыми толпами грузились на борт линкора Максимус. И тот, переправляя бедняков с середняками в заморье, где конкистадоры планомерно зачищали степь, тесня кочевников, отодвигая фронтир все дальше на запад. Бригады эмбриотехников днем и ночью активировали сотни сперматов. И те разворачивались в стандартные пластилиновые домики. Надо было видеть счастливые лица новоселок, въезжающих в дармовую жилплощадь. Земляне, устанавливавшие энергоприемники на крыше аккуратных коттеджиков, плохо понимали радость куридатов. Мамы с папами рассказывали им о бедствиях последней войны, когда приходилось месяцами жить в палатках, дожидаясь очереди вселиться в новый эмбриодом, выращенный взамен разрушенного пришельцами. Но это было не совсем то. Им бы побывать в шкуре средневекового пейзанина, заморенного тяжким трудом в поле, затюканного наглыми графьями, запутанного попами. Подарите такому работяге дом, дайте ему бесплатно участок земли, и вы увидите абсолютно счастливого человека. Эти соображения утешали Девида, когда он стоял на вершине холма и наблюдал, как разгружается очередной вертолет, доставивший партию заключенных из вольного города Горгии. Колдуны и ведунцы брели понуро под конвоем черногвардейцев и попадали в новый спецлагерь, окруженный защитным периметром. За воротами зайков ждали автономные блок-модули приземистые, серые с белым, расставленные как по линеечке. Виштальский в начищенных сапогах, в черных брюках с узорчатыми лампасами, в куртке того же цвета, расшитый серебряным пазументом стоял, широко расставив ноги, и думал, что ему бы подошла сейчас не шляпа с перьями, а фуражка с высокой тульей, и еще бы рунный в петлице, и рыцарский крест на шею. Внезапно завылась сирена, и разнесся металлический голос, проревевший по-русски — Секторальная тревога. Давид увидел бегущего человека, колдуна или ведунца, сбившего с ног конвейера и несущегося к стене периметра. Толпа зэков остановилась, сбилась в кучу и ждала развязки. Черногвардейцы тоже ждали, не спеша открывать огонь на поражение. Беглец, скача зигзагами, добрался до периметра и полез по стене вверх. Он дотянулся до тросиков, натянутых на изоляторы. Брызнули искры. Тело выгнулось дугой и полетело на землю. Роботы медслужбы появились тут же и утащили пострадавшего в медблок, что стоял на задах лагеря, рядом с шестигранным корпусом энергостанции и кубом общей столовой. Шары психоизлучателей тут же втянули длинные иглы, сирена стихла, красные световые столбы перестали мигать, а зайки, которым был переподан бесплатный урок, тронулись дальше. Виштальский усмехнулся. «Когда этот несчастный полетел на землю, пораженный током в Давиде Марковиче, ничего не сжалось» не ёкнуло. Давид Маркович продолжал спокойно постаивать, заложив руки за спину. И досмотрел спектакль до конца. Зэк полетел на землю, то ли жив, то ли мёртв. А на лице великого магистра графа Тавиты Вишту, но масса Нуола, но галата, не дрогнул ни один мускул. Великий магистр сохранял респектабельность и полнейшую невозмутимость. Сбоку подбежал адъютант Дзэху Нулотта и «Хенти, вас вызывает император?» Бештальский молча протянул руку. На его ладонь была опущена плашка-блок универсала. Тоже отстойно Свантессен чтил закон о военной технике. Высоким технологиям не место на отсталой планете. Давид поднес буэшку к уху и сказал. «Слушаю, мой император». Прямо перед ним заплясалась стереопроекция, будто выцветшая на ярком солнце. «Прежде всего, мои поздравления, магистр». Задвигались тонкие губы Свантессена. Зачистка проведена по всем правилам. Обошлись без массовых силовых акций. Виштальский сдержанно поклонился. «Сообщаю последнее известие», — продолжал император, наметив улыбку. Научные группы высадились по всему Меридиану, от Северного Архипелага до Горелого острова. Археологические лагеря развернуты по всем узловым пунктам, в крупнейших роботизированных обитатах волхвов, в производственных континуумах, в мегакомплексах и терминалах тоннельных городов. В Зириусе они читают лекции в комиссии по изучению следов деятельности иного разума. А наши спецы пустили в ход все резервы. От интровизоров до тяжелых систем. За один день ксенологи обнаруживает больше предметов внеземной культуры, чем во всей Доминанте их находят за десятилетия. Это несомненный успех Тавита. «Но вас что-то беспокоит, мой император», – вставил Виштальский. «Да, за море». Кочевники постоянно нападают на зоны научных групп, и ученым сложно вести исследования с оружием в руках. А политическая ситуация складывается, прямо скажем, тревожная. На окраинах системы финишировали корабли Таоте и Кхацкхов. В количестве полуэскадры. Замечены отдельные звездолеты Риттов. Короче говоря, нужно срочно активизировать зачистку территории в Заморье, хотя бы на побережье и на равнине аларгет Резервации практически готовы, осталось загнать в них кочевников. «Понимаете намек?» «Когда выступать?» Спросил Давид, недоумевая, какая связь между прибытием чужих и деятельностью астроархеологов с ксенологами. «Сейчас же!» «Будет исполнено!» Виштальский вернул блок универсал-адъютанту и резко сказал. «Приоров и гофмаршалов ко мне! Срочно!» «Слушаюсь!» «Турболетом готовятся к взлету! Гвардию поднять по тревоге! Исполняйте!» «Так точно!» Дзеху Нолотто помчался мухой. И скоро военная машина завертелась. Приказы отдавались по достигая рядовых бойцов. Проверялись оружие, техника, тыловое обеспечение. А великий магистр продолжал стоять на холме. Он глядел на дело рук своих, и лицо его хранило бесстрастное выражение. Катамаран переплывал внутреннее море неделю. Турболет ухватило 20 минут. Вскоре за влажным блеском волн поднялась цепь гор. Турболет набрал высоту, и черные пики с мазками снегов проплыли понизу опадая до плоскогорья, курчавясь лесами и перелесками, расстилаясь гладкой степью. Алларгетская равнина С высоты заметить перемены было сложно. Все так же вздымались циклопические сооружения волхвов. Все так же в зарослях буш обрели стада сукури А стайки головов крутились вокруг, желая пообедать. Лишь изредка мелькали форты, похожие на ранча и ранча смахивающие на форты. А в одном месте Давид увидел ферму. Среди подсохшего разнотравья чернел квадрат вспаханной земли. За большим круглым озером, чьи воды отливали малиновым цветом, турболёт пошёл на посадку. В иллюминаторе Виштальский заметил квадратные гусеничные платформы, похожие на танковые. Только вместо башен над ними возвышались пятиметровые решочатые конусы, на остриях которых вертелись шары-тысячегранники. Это были старинные бронетранспортеры с направленными психоизлучателями, музейные экспонаты времён Второй гражданской войны. Полтора века назад их использовали для принуждения к миру, когда гасили локальные конфликты по всей земле и создавали зоны демилитаризации. И вот пригодились боевые машины в стиле ретро. Танки стояли линейкой, а их смешанные экипажи, набранные наполовину из землян-добровольцев, наполовину из продвинутых курредатов, ходили вокруг, загорали на броне, лениво чистили оптику. Турболет сделал круг, завис, опустился в истрепанную выхлопами траву. Давид первым сошел с пружинищего трапа и отрывисто бросил. «Командиры ко мне! Живо!» Он не повышал голоса, но его ледяной тон замораживал, как суперфризер, лед для коктейля. Местное начальство сразу забегало, и очень скоро явились сразу три командира. Землянину, командовавшему танками, Виштальский сухо кивнул, а двух младших магистров от кавалерии приветствовать не стал. «Времени у нас мало», — объявил он. Необходимо до полудня собрать всех верховых. «Соберем, великий магистр!» – вякнул один из кавалеристов. Давид на него посмотрел так, что младшему магистру сразу захотелось откусить себе язык. «Пойдем таким порядком!» – продолжил Иштальский и обернулся к степи. Танки двинутся редкой цепью на расстоянии ста шагов друг от друга. Всадники поскачут между ними. Рыцари впереди, арбалетчики позади. Черногвардейцы сядут на танки на верхнюю броню. «Не стрелять!» Далее. Левым флангом следуем по берегу Малинового озера, на запад поворачивая к югу. Отжимаем кочевников. С юга у озера исток, там водопад и глубокое ущелье. Когда мы прижмем варваров к обрыву, им останется либо вниз сегать, либо двигаться по коридору между танками и кручей, прямо в резервацию. Повернув голову к землянину с интересом слушавшему вводную, он спросил по-русски. «Резервация готова?» Землянин очень удивился, но быстро справился с собой. «Да», – кивнул он. «Местность там красивая, мы поставили много палаток и спектроглассовых домиков. Ограждение типа манжо. Башенки такие. Испускают лучи перекрестием. Самые смелые сумеют подойти метров на десять. Сначала испытают ужас, а ближе просто утратят волю. Зато получат слабый посыл к возвращению. Входная секция была разблокирована». Давид кивнул. Поднял и опустил руку. «Начали». Затопотали тысячи сапог, зафыркали долгоногие, заурчали двигатели танков. Машины, качая башнями, стали медленно разъезжаться. Черногвардейцы запрыгивали на бегу и цеплялись за перекладины решетчатых вышек. Цепь все удлинялась и удлинялась, пока крайние танки не скрылись за горизонтом. Давид влез на левофланговую машину, присел на командирскую башенку и покрепче ухватился за трубчатую конструкцию вышки гипноиндуктора. Охота на людей началась. Танк лопотал гусеницами по краю воды, выбрасывая сзади фонтаны мокрого песка. Малиновое озеро было гладким, как желе из одноименной ягоды, и на горизонте казалось темно-багровым. Виштальский глянул на воды озера, кое-где поддернутые рябью, посмотрел на розовое небо, где повисли бледные полумесяцы, будто лишний раз убедился, что он не на земле. Кочевники не нарывались на неприятности. Порою, показываясь вдалеке, Они скакали, поднимая долгоногов на дыбы и потрясая копьями, но не приближались ближе, чем на выстрел из лука. Не отпуская перекладины, Давид уселся на командирскую башенку и задумался настолько глубоко, насколько это было возможно в условиях тряски и дергания. Он думал о том, что нужно бы встретиться и переговорить с императором. Больно уж много вопросов накопилось. Великий магистр согласен подчиняться дисциплине и выполнять приказы, Но он уже не рядовой арбалетчик, чтобы делать это, не рассуждая. Почему император так спешит с раскопками всех этих терминалов и обитатов Куда он так гонит? Однажды Свантессен проговорился и сказал о расконсервировании объектов. О чем речь? Давид думал о земле и о себе. О том, как его изменил этот проклятый, лживый, расколотый мир. Как прогнул под себя, заставив убивать и мстить, ненавидеть и сатанеть от злобы. Великие небеса! Как же далеко Земля, такая ласковая, добрая, милая планета. И как легко человек отвыкает от хорошего и славного мира, где не надо бояться плакать от горя и выть от отчаяния. Ностальгия мучает, но и греет. Испытываешь гордость за то, что ты здесь, так сказать, на переднем краю, по колено в крови и грязи занят очень важным делом. Бережешь планету от зла, охраняешь научников, тех, кто кует оружие новых побед. Гоняешь плохих парней и осчастливливаешь тех, кто хорош для земли. М Да, похоже, что исполнение долга придает жизни своеобразную терпкую сладость и то редкое удовольствие, что играет на грани между садомазохизмом и глухой тоской. Неожиданно Давид почувствовал онемение в пальцах, и лицо словно задубело. Такое ощущение, будто с мороза пришел. Это сработал гипноиндуктор, выдал направленный импульс и задел его излучением. Иштальский глянул вперед. Цепь танков подходила к ущелью. Сотни кочевников носились на долгоногах взад и вперед. Самые отчаянные кидались в атаку. Но даже рыцарям, прикрывавшим щитами себя и следующих за ними арбалетчиков, не приходилось вступать в бой. Танки малыми импульсами отгоняли варваров, волнами насылая леденящий ужас. Машины остановились в 50 метрах от края пропасти. Между ними, как живая стена меж башнями крепости, замерли рыцари. «Внимание!» – заревели звучатели, передавая приказ на языке фнатов. «Всем бросить оружие и следовать вдоль строя. Там вас ждут вкусная пища, новые дома и отдых. Следуйте вдоль строя». Кочевники завертели головами, резко и отрывисто переговариваясь. Многие из них были испуганы, растеряны, но хватало и тех, кто сохранил холодную решимость. Внезапно трое или четверо варваров сорвались с места и с дикими воплями погнали долгоногов к обрыву. У Давида снова онемело лицо, но импульс припоздал. Дико въезжащие долгоноги скрылись за кромкой. «Прыгнули слабые!» – проревел голос. «Прыгнули те, кто испугался трудной жизни!» Виштальский пригнулся и постучал в люк. Лязгнул запор, и наружу вылез командир, приглаживающий мокрые волосы. «Великий магистр?» – начал он. «Меня зовут Давид!» – отмахнулся Виштальский. «Ты вот что!» «Сможешь подозвать кое-кого из толпы?» «Кого именно?» «Мудрого хвара храброго Фру, милостивого Норру. Скажешь, их ждет тави что «Час?» Танкист скрылся в утробе бронехода. И тут же репродукторы загремели снова, призывая вышеперечисленных подойти к крайней машине. Целую минуту фнаты переваривали услышанное. Потом началось множественное движение. И вот двое кочевников двинулись к крайнему танку, ведя за собой долгоногов в поводу. Виштальский спрыгнул с гусеницы на землю, неспешно зашагал навстречу. Пожалуй, он соскучился по этим наивным, кровожадным, невежественным, простодушным обитателям степи. Хоть все, что случилось с ним в этих местах, заняло всего пару дней, но эти дни заполнены были под завязку верхом так, что иному на три долгих жизни хватит и еще останется. Недавние друзья сошлись. Хвар выглядел постаревшим. Он еще сильнее усох, морщины глубже избороздили лицо. Но крепости шаман не растерял. Видно было, что этого фната из железа делали и из сыромятной кожи. Афру нисколько не изменился. Все такой же открытый, непосредственный и себе на уме. Сейчас его обычная ухмылочка тоже гуляла по губам. Но был в ней какой-то оттенок растерянности. Фнат был явно не в своей тарелке. «Да пребудут с вами творцы», — сказал Давид, прикладывая пятерню к груди. «Да будет так», — каркнул Хвар. Пожевав губами, он строго спросил. «Ты привел страшных людей с моря?» «Я повелеваю ими», — спокойно ответил Виштальский. «Они больше не будут убивать фнатов. Я не позволю им делать это». «Тогда зачем они здесь?» Зоркие глаза хвара смотрели так пронзительно, что у Давида и мысли не возникло соврать. Но начал он издалека. «Видел ли мудрый хвар большие корабли на небе?» – осведомился Виштальский. «И не раз. Все кричали, что это знамение и провозвестие. Но старый хвар не верил тому. Корабли не принесли покоя и счастья в степь. Нас гонят, как сукури. Ты ошибаешься, мудрый хвар. Люди с неба построили много домов для фнатов. Там вас ждут пища и покой. А счастье? Каждый из нас сам творит свое счастье. Как может и как хочет». Если нам желают счастья, то зачем загонять к нему самобеглыми кибитками и молниями? Да потому что сами вы не пойдете, потому что мирной и спокойной жизни вы предпочтете войну, потому что вы не желаете оставаться на месте, возделывать землю и строить, а будете кочевать из грязи в грязь, не оставляя после себя ничего, кроме дерьма и мертвичины». Хвар пожевал губами и кивнул. «Да, мы именно таковы», — признал он грустно. Такими были наши предки, такими станут наши потомки. Не станут, твердо сказал Виштальский. Позволь своим детям и внукам самим выбирать, что для них лучшее. Строить или разрушать, сеять или срывать, убивать или рожать. Ты говорил о предках, а почему ты ни слова не сказал о творцах? Посмотри туда, на восток, о мудрый хвар, что ты видишь там? Шаман прищурился, вглядываясь в мутный горизонт, из-за которого прорастала в небо усеченная пирамида. Производственный континуум волхвов. «Это? Это построено творцами!» Негромко сказал Хвар, и голос его дрогнул. «Вот именно! Построено! И стоит уже много тысяч лет, восхищая и вас, и нас! Так почему же вы не хотите сами приобщиться к великим знаниям творцов? Почему вы не хотите сравниться с ними в умениях? Кто вам мешает строить как творцы, жить как творцы? Твой народ долгие века ждал возвращения творцов. А мой народ сам мечтал полететь за небо. Мечтал, учился, творил, работал, пробовал из века в век. Ничего не получалось. Люди снова пробовали, попытка за попыткой, и у нас начало что-то выходить. Ты видел корабли над степью? Это наши корабли. Мой народ построил их. Нам еще далеко до творцов, мы только учимся, но обязательно станем такие, как они. Почему бы и твоему народу не пойти тем же путем? Не мыкаться по степи из века в век, повторяя судьбу своих предков, а вырваться из круга. Хвар нахмурился. «Не знаю», — сказал он уклончиво, — «то, о чем ты говоришь, слишком велико, чтобы сразу уместиться в голове». Качая длинными седыми волосами, шаман повернулся и побрел обратно, согбенный и немного жалкий. «Вряд ли я его убедил», — пробормотал Давид. «Все равно я рад», — расплылся в улыбке Фру. «Рад, что ты живой и вообще таким большим человеком стал!» «Я тоже рад тебя повидать, Фру, как поживают мои жены!» Охотник неожиданно расстроился. «Понимаешь, — закряхтел он, — мы тогда подумали, что ты погиб, ну и сейчас твои жены выбрали себе новых мужей!» «Вот!» «И правильно сделали!» — обрадовался Дэвид. «Чего им в одиночку мыкаться? Все равно большой им привет от меня!» «А как же!» — воскликнул Фру. И вот еще что. Хварру я этого не говорил. А тебе скажу. Можешь и ему передать. Сейчас в степи много людей с неба. А они как следопыты в лесу пытаются понять, как творцы делали свои волшебные вещи. Они как бы учатся у творцов, понимаешь? Это очень сложная работа. Даже я ничегошеньки в ней не понимаю. И такой работе нельзя мешать. Поэтому на всю степь накладывается табу. Нельзя будет приближаться к крепостям и городам. «Нельзя будет воевать и вообще появляться с оружием в степи, понимаешь?» Лицо Фру просветлело. «Так вот, почему страшные люди с моря хотят, чтобы мы ушли за невидимые стены?» – воскликнул он. «Этого хотят не они», – покачал головой Давид. «Этого хочу я и все те люди с неба, кто обладает властью. Так будет лучше и для вас, и для нас. И это не навсегда. Как только наши следопыты разгадают тайны Творцов, невидимые стены падут». «Я скажу об этом всем нашим», — решительно сказал Фру. «Скажи, пусть люди поймут. Или смирятся. Хуже, чем есть, не будет. А вот лучше очень даже может быть». Храбрый Фру вскинул руку в жесте прощания и пошагал к фнатам, бурно обсуждавшим новости, переданные Хваррам. «Пускай охотник добавит информации», — подумал Давид. «Думать всегда полезно». «Ну, чего?» — спросил его танкист, высовываясь из люка. «Увидим!» – прокряхтел Виштальский, влезая на танк. Прошло минут пятнадцать, пока разнонаправленные движения в толпе фнатов не обрели общий вектор. Долгоногие верховые и запряженные чужеземные танки медленно двинулись по гуманитарному коридору, между краем пропасти и миротворцами. Левофланговый танк развернулся на месте и покатил вслед за кочевниками, но подгонять их больше не пришлось. Организованной толпой фнаты вошли за невидимые стены резервации и две башенки тут же заблокировали открытую секцию. Посторонним вход воспрещен. «Хенти!» — крикнул Кок. «Вы только гляньте!» Давид обернулся к северу, куда показывал рыцарь, и поднял брови в изумлении. Над степью распахивалась ночь. Темный круг черного неба расширялся в вышине, и в этом колоссальном проеме плясали звезды, понемногу принимая обычные очертания. «Созвездие угла» Созвездие Северного Щита, созвездие Сломанного Копья, Бледная Звезда. Морозным веянием потянуло по степи. Дико заверещали птицы гук, и тут круг ночи снова стянулся в точку. Пропал. И только исполинская туча и продолжала клубиться и вихрясь от земли до стратосферы. «Великие небеса», — пробормотал Давид, «черные и голубые».